Глава 15. Из мемуаров «Хатон Хон. Муданг находится в галактике водоворот, которая в традиционной земной астрономии относится к созвездию Гончих. Это небольшая планета, площадь поверхности только слегка превышает площадь Евразии, но за счет тяжелого платинового ядра сила тяжести там не намного меньше земной. На планете всего один континент. у которого поэтому нет никакого названия. На обоих полюсах ледяные шапки, хотя на северном, подо льдом, предполагается суша. Планета довольно далеко от местного Солнца, поэтому климат там несколько холоднее, чем на Земле. А год тянется чуть ли не два земных года. Континент и небольшие группы близких к нему островов равномерно, скудно заселены. На Муданге всего шесть крупных городов, И только один из них, столица Ахматход, переваливает за пять миллионов жителей. В основном же люди живут в крохотных деревнях по три 4 двора. Изредка попадаются более крупные селения, по нескольку сот человек. Столица соединена со всеми крупными городами скоростной монорельсовой дорогой. В экваториальной черноземной зоне также проложены автомобильные трассы. мощенные разновидностью асфальта из местной смолы. На севере и юге, где начинаются леса, дороги почти исключительно грунтовые. В чернозомной зоне хорошо развито овощеводство. Практически единственные деревья здесь – культурные и фруктовые. В обе стороны, прочь от экватора, начинает возрастать значение скотоводства. А в самых предполярных зонах – охота. Побережья усеяны рыбачими поселками. Судоходство законсервировалось на очень раннем этапе. Практически все сюда грибные и очень небольшого размера, хотя отлично приспособлены для рыбалки и переправы с континента на острова. Социальная мобильность на планете чрезвычайно низкая, как вертикальная, так и горизонтальная. Общественное положение человека определяется его внешней красотой, а также именем, которое ему дает при рождении старейшины. Мальчики с именами на гласную – Динир, певчее имя, по достижении двенадцати лет имеют право на образование, которое можно получить в одном из крупных городов по трем специальностям – целительство, книжное дело, инженерное дело. Девочки с певчими именами теоретически тоже могут получить образование, но прецедентов пока не зарегистрировано. Остальные с обычными, глухими именами – пундир – занимаются сельским хозяйством, ремеслом или, кто победнее, идут в слуги к более обеспеченным. Практически за каждым человеком любого пола закреплено стадо того или иного мелкого рогатого скота, который и является основным источником пищи муданшцев. Количество голов в стаде зависит не только от обеспеченности владельца, но и от места проживания и основного занятия. У жителей черноземных территорий стада, как правило, меньше. Сами хозяева их, конечно, не пасут, а сдают в общее гигантское стадо, управляемое несколькими пастухами, которым за это платят складчину. У старейшин есть отдельные, очень большие стада, за счет которых существует забавное подобие банковской системы. Например, северянин, приехавший по делам на юг, может употребить овцу из местного старейшинского стада, так же как южанин на севере. По возвращении оба должны будут отдать по овце из своего стада старейшинское. Совет старейшин составляется из двух категорий людей. Один к одному – духовники, завершившие обучение, и просто любые уважаемые мужчины старше сорока. Чем-либо заслужившие хорошее отношение с соседей и старейшин. Духовникам запрещается жениться, поэтому вытавляющее большинство их гомосексуалисты. Светские старейшины, наоборот, обязаны быть женаты и иметь хотя бы одного ребенка. Традиционно муданг представлял собой некое подобие парламентской монархии с императором во главе и столичным советом старейшин в роли парламента. Императорская власть передавалась по наследству по мужской линии, но в случае отсутствия наследника или если он не подходил на эту роль с точки зрения старейшин и жителей в столице созывалось народное собрание и выбирало нового императора однако два столетия назад джингуши захватившие муданг убили последнего императора и с тех пор эта традиция не возобновлялась собственно муданшские наемники появились почти сразу после завоевания и состояли из людей в наибольшей степени обремененных гражданской совестью. Наемники первой волны категорически не имели никаких дел с джингоши, а наоборот, всячески старались расстроить их планы. Но следующее поколение, выросшее уже под властью джингоши, оказалось куда более толерантно. Теперь часто можно было наблюдать объединение из джингошских и муданжских наемничьих банд. И в земном сознании эти две нации слились в некое единое представление об опасности в космосе. Тут следует упомянуть, что старейшины категорически не одобряли кровопролитных восстаний против Джингуши и призывали муданжцев к терпению. Мудавские наемники вовсе не порывают с корнями. Даже в открытом космосе они продолжают соблюдать свои обряды и традиции. В составе команды обычно есть ученик старейшина-духовника, и заветы старейшин все еще играют для космических наемников большую роль. Даже формально признавая некоторое свое единство с Женгоши, мудажцы все-таки крепко держатся вместе. Одним из проявлений такого единства стали собрания наемников, организуемые раз или два в год на нейтральной территории. На такие слеты собираются по нескольку десятков команд для обмена информацией, опытом, а иногда и вполне материальными приобретениями. Среди капитанов команд нет никакой узаконенной иерархии, поэтому получается круглый стол вообще без ведущего. Однако вдумчивая размеренность – неотъемлемая составляющая муданского менталитета, позволяет всем присутствующим высказаться и услышать друг друга. Собрание организуются в тайне, хотя и без видимой причины посторонним не имеет никакого смысла на них появляться. Однако те посторонние, которым довелось по какой-либо причине поприсутствовать на таком слете, остаются под глубоким впечатлением от невероятной единой силы и величия этой угнетенной нации. Подобно тому, как чувствует себя работник ядерного реактора регулярно находясь под боком у чудовища, способного, казалось бы, при малейшей неполадке уничтожить жизнь на целой планете и, однако, работающего на человечество. После развлечений все-таки идем завтракать. Не знаю уж, смутили мы кого-то своим взрывом страсти в машине с незатемненными окнами или нет. Я лично считаю, что если человеку на автостоянке около супермаркета Делать больше нечего, как в чужие машины заглядывать, то это его проблемы, а не мои. Азамат ест так, что будто неделю маковой росинки во рту не было. На мое хихиканье по этому поводу, он только ухмыляется. Я всегда много ем, когда доволен жизнью. А когда грустно, ведь вкуса не чувствуется, правда же? Никогда об этом не задумывалась, теперь пытаюсь прикинуть. У меня скорее наоборот. когда грустно. Хоть вкусной еде можно порадоваться. Молодец. Правильно. Сам всегда ищу хорошие стороны во всякой дряни. Потому и жив до сих пор. он, наворачивая фаршированных мидий. Кстати, раз уж мы летим на Муданг, то имеет смысл подвести наших бывших коллег. В качестве пассажиров, конечно. А, так Гонд и Эциган вернутся на борт? И Алтангирел. Замат следит за тем, как у меня меняется выражение лица. соответствии с мыслями и начинает хохотать. Лиза, но не переживай это так. Алтангирел с тобой примирился. Он больше не будет строить козни. Еще бы я с ним примирилась. Совсем было бы хорошо. Азамат некоторое время сосредоточенно жует и только мотает головой. Понимаешь, Алтангирел сам себя подставил, говорит наконец. Когда мы прилетим на Муданг, он должен будет представить нас старейшинам. и рассказать, из каких соображений решил, что мы хорошая пара. Если он расскажет неубедительно, его учитель будет очень недоволен. Так что Алтангерелу теперь жизненно необходимо, чтобы у нас все было хорошо. Он больше не будет пытаться нас поссорить. Я закатываю глаза. Если он примется устраивать нашу личную жизнь с тем жервением, с каким до сих пор расстраивал, то, боюсь, брак будет весьма недолговечным. Азамат собирался как раз перейти к следующей мидии, но вместо этого теперь угрюмо утыкается в тарелку. Я легонько пинаю его под столом. «Не грузись, это я так шучу. Ты же не будешь спорить, что до сих пор у него с нами все время получается наоборот?» Эту да», – соглашается Азамат и углубляется в еду. «Я считаю это хорошим признаком». и успокоенно вгрызаюсь в тост. Как я, оказывается, соскучилась по хлебу, а думала, совсем его не ем. «У нас сегодня вечером еще одно мероприятие», внезапно тихо говорит Азамат. «Встречи с другими, нашими». «Тайная?» — шепотом спрашиваю я. «Не совсем, но чужих там не будет. Я бы очень хотел, чтобы ты пошла со мной». Мне нравится это не сильно завуалированное принятие в свои. Пойду, конечно, охотно киваю. А что там будет? Ну, сначала мне с другими капитанами надо поговорить. Заодно, думаю, удастся продать захваченный корабль. Нам-то он не нужен, но вот некоторые копают под джингошей. Подобные разговоры всегда заставляют меня осматриваться. Мы сидим у уютной забегаловки с закосом под средневековую таверну. Столики отделены друг от друга довольно высокими деревянными перегородками. Когда заходили, тут почти никого не было, но... — Не волнуйся, сюда посторонних не пускают, — подмигивает Азамат. Хозяйкина бабка была из первых сбежавших с планеты после завоевания. Киваю. — А если продадим? Из этих денег Эдсиган с Гондом что-нибудь увидим? — Конечно. Азамат замигает брови. Собственно, все за вычетом того, что они съедят на обратном пути. А что? Так, просто интересно, пожимая плечами. Чувствую, кто-то не любит, когда женщина лезет в его дела. Ну, милый, если бы я вела себя так, как у вас принято, черт вас два я бы за тебя вышла, не так ли? Так что там дальше будет на этой вашей посиделке? Ну, так, музыка, игры. Там можно много приятного народа встретить. В общем, праздник, по сути. Хм, о чем-то мне напоминает слово праздник. А, слушай, а туда надо эту хреновину платиновую надевать? Азамат широко открывает глаза. Ты еще про нее помнишь? Конечно, она у меня так и висит на спинке кровати. Так как, надо? Можешь не одевать, говорит он после мгновенной паузы. Кажется, кто-то идет на уступки. То есть, по-хорошему надо. Уточняю, он мнется. Ну ты оденешь? Да, но тебя никто заставлять не будет. Я понимаю, что тебе тяжело. Ты такая тоненькая, легкая. Естественно, положим, не такая уж я эфемерная. А на тирбишевых харчах еще и поднабрала. Страшно подумать, на что похожи идти их бабы. Но проблема это не отменяет. Может, я надену ненадолго, а потом потихоньку сниму, Предлагаю. Если за столом будем сидеть, то все равно не видно. Она же длинная. Хорошо, охотно кивает Азамат. Если тебе не трудно, то это прекрасная идея. Так, этот вопрос решили. Дальше. А что мне надеть из одежды? Это уж тебе виднее, теряется Азамат. Да я вот думаю, что лучше, подчеркнуть, что я с земли, или надеть одно из тех шикарных платьев, которые ты подарил. Тебе что будет приятнее? Он смотрит на меня с почти нездоровой признательностью. И я глажу его по руке, испачканной в масляном соусе. Руки-то помыть можно, а мне надо сейчас же, сию секунду, всеми возможными средствами показать, как мне хочется сделать ему приятное. «Надень синее платье», – говорит он. «Тогда все сразу заметят твои земные глаза». Удивительно, как он умудряется произнести слово «земные». как будто оно значит небесное. Потом мы идем на почту отправить маменькие цветочки и камушки. Почта тут прогрессивная, пространственно-временная. То есть, по сути, тот же тоннель, как те, через которые летают корабли. Только тут сквозь него проходит просто контейнер на рельсах. Азамат говорит, что и на Муданге есть такие тоннели, но естественного происхождения. И очень неустойчивые. Не очень ценные вещи отправлять можно, а вот людям лучше не соваться. Порубит капусту. Азамат отвозит меня домой, то есть на корабль. Причем, залезая в машину, мы оба хикаем, как подростки. Выгружает мою посуду и бытовую технику, а потом извиняется, что вынужден укатить по делам. Ладно, я поняла, что меня это не касается. Я чапаю к себе в каюту, но по пути налетаю на лазурную парочку. Рада вас видеть снова на борту. Легко улыбаюсь Эцегану, а потом старательно растягиваю улыбку и на алтангирела тоже. Эцыган ощеривает ровные белые зубы. Спасибо, Лиза. Я так рад, что можно на родном корабле долететь домой. У духовника, естественно, энтузиазма поменьше. Конечно, говорит он иронично. Это чисто ее заслуга. Наша леди так хочет избавиться от мужа, что готова для этого лететь хоть на край Вселенной. У меня руки сами сжимаются в кулаки. Вот честно, я думала, это просто фигура речи. Все не можешь придумать, как перед учителем будешь оправдываться? Спрашиваю сладенько. Бедный! Дразню его, а сама думаю. Вот ведь наговорит всей этой чуши Азамату. Хотя тот и сам себе страшилок напридумать придумать гораздо. Алтангерел полностью разделяет мою неприязнь. — Вам нечего ловить на муданге, — говорит он глухо. — Лучше бы подсказал что-нибудь дельное, как старейшин убедить, — кривлюсь я. Духовник закатывает глаза. — Если бы я видел хоть малейший шанс женить Азамата по-настоящему, я бы сделал для этого все. Но это нереально. — Спасибо за поддержку. Ну ладно, хотя бы суперпапашину сукрачу. Алтангирелла передергивает. Он не из тех, кто легко ломается под пыткой. Эциган откашливается. Это ничего, что я тут стою? Ничего, солнце. Я пользуюсь поводом прекратить бессмысленное препирательство. Привыкай. У нас тут все время такая дружеская атмосфера. Делаю им ручкой и смываюсь. Мне, между прочим, есть чем заняться. Надо перенюхать все духи и выбрать что-то на вечер. потому что, я так подозреваю, лучше выставить на показ как можно больше дорогого хлама, если я не хочу подводить Азамата перед его согражданами. Может быть, стоило оставить хоть пару украшений? Не для себя, а для понта.